Неопубликованный источник Морельеевского признака. Фактически новое прочтение ранних работ Морелли открывает нам перспективу более точную и вместе с тем более странную, нежели та, какой она представлялась интерпретатором его творчества. Морельеевский признак, оказывается, связан не только с традиционными медицинскими областями, такими как костная анатомия, но и с некоторыми биологическими исследованиями, процветавшими в середине XIX века, например, с осфризиологией, наукой об обонянии, получившей развитие на рубеже XVIII-XIX веков. Если создатель науки об искусстве, сенце-дель-арте, и собирался способствовать развитию нюха у искусствоведов, то лишь в метафорическом смысле этого слова Однако эта метафора неприличная, оскорбительная, подразумевала разрыв с искусствоведческими методологиями эпохи. Этот разрыв обретёт законченные очертания в его труде 1890 года. Сарказм молодого Морролла, ещё подростка, его ироническая резкость по отношению к искусствоведам опирались на современные открытия в области биологии, которой он не переставал интересоваться на протяжении всей своей карьеры. Эта ирония, как мы видим ниже, уже настолько затрагивает вопрос о ценности произведения искусства, что сама постановка вопроса, так сказать, удивительным образом строится на проблеме мязмы. Нужно отметить, что молодой Морэл сильно отличается от того сенатора из Бергама, который более 40 лет спустя тоже будет считать проблему атрибуции произведения искусства самым насущным вопросом, разрешив который можно лучше понять живописное творчество. Именно на этот вопрос впоследствии попытается обстоятельно ответить Морелли в труде Принцип и метод, где он стремился разграничить различные типы неравноценных признаков. Но в середине 30-х годов постановка вопроса оказалась важнее попытки выработать некий метод. Вопрос этот был обусловлен биологическими исследованиями эпохи, хотя на первый взгляд Морелли совершенно не заботили проблема атрибуции. Прежде чем обратиться к недавно переизданным текстам Моррелла, необходимо дать краткий обзор проблематики миазма, поскольку этот термин, уничтоженный с приходом бактериологии, вышел за рамки современных научных понятий. Так Тересий отвечает на настойчивые вопросы Эдипа, что он сам является не чистым существом, а сквернившим страну. В самом деле... Это понятие, как мы покажем ниже, связано с древнегреческой цивилизацией в двух ее аспектах. С одной стороны, с трагедией и характерными для нее религиозными категориями, а с другой — с гиппократовой медициной. Термин «миазм» получит хождение, начиная с... с XVII века благодаря возрождению гиппократовой медицины, особенно в медицинских школах Болоньи и Падуи, и Морелли будет прямо опираться на достижения этих школ. Подхваченный всеми европейскими языками термин этот исчезнет по мере развития биологических исследований. От кровавого преступления к медицинскому мязму и обратно. Остановимся сначала на терминологических вопросах, связанных с гиппократовой медициной. В древнегреческом языке термин «миазм» употреблялся в двух значениях. С одной стороны, он принадлежит героической и религиозной лексике. В «вои» переводят его как «скверно возникающее после убийства», в частности, после кровавого преступления. Примеры подобного словоупотребления можно в большом количестве подразумевать. почеркнуть как у Эсхила в Мениадах, так и у Еврипида или Софокла. У последнего, скажем, в Эдипе царе, стих 97, -й. разразившаяся в Фивах чума считается прямым следствием скверны, мязма, что в земле взрасла фиванской. В той же пьесе Эдип требует, чтобы из домов был изгнан мязм, то есть скверна, воплощённая в виновном Наконец, в стихе 313-м Эдип просит «Тересия, а ведь нас отскверны, которая может вызвать смерть». Такой смысл слова четко подтверждается его производными. Так «миафонео» означает «совершать преступление», «миафония» – «жажда крови», а «миафонос» – является одним из определений Ареса, бога войны. Этот термин происходит от глагола мьяйно, через удвоенную форму перфекта мимязма, который изначально значил или красить. Такой смысл мы обнаруживаем в Илиаде. Речь идёт о покраске в ярко-красный цвет фойники или же о сквернять. В этом случае осквернитель именовался однокоренным словом мястор. Напротив, с наступлением христианской эры интерес к термину мязма, по всей видимости, утрачивается. В греческом переводе Библии, так называемых 70 толковников, используется скорее термин мянсис. Но отцы церкви, как например, Парфирий Тирский, 233-й, 305-й, в трактате о воздержании часто используют глагол «мяйно» в значении «осквернять», «пачкать», имея в виду сферу морали, особенно когда речь идет о язычестве. С другой стороны, возвращаясь к лексике трагедии, представляется вовсе не безразличным тот факт, что этот термин, а также однокоренные с ним слова чаще всего применяются к самому отвратительному убийству. убийству близких родственников. Второй смысл этого понятия медицинский. Так называлась инфекция распространяющая болезнь. Наиболее существенно здесь, по всей видимости, отсылка к Гиппократу и его трактату о ветрах. В этом трактате Гиппократ утверждает следующее: в конечном счёте при распространении болезней главными силами являются ветры. Он пытается показать, что внутренние и внешние ветры играют дестабилизирующую роль при таких различных болезнях, как эпилепсия, апоплексия, водянка, переломы, воспаление, илеус, колики, а также и особенно при разнообразных лихорадках. Он описывает два вида патологического воздействия ветров: с одной стороны, чрезмерность или недостаток с другой осквернение, буквально быть осквернённым, мемеазменон, болезнетворными мязмами. Таким образом, в течение того времени, пока воздух осквернён мязмами, врождёнными человеческой природе люди заболевают. Когда же воздух наоборот наполняется веществами вредными для других животных видов, то он поражает именно эти виды. Речь идёт о техническом смысле интересующего нас слова, включающим в себя все особенности гиппократовой медицины, которая открыто стремилась к тому, чтобы снова ввести естественные объяснения в область отличающуюся религиозными коннотациями. В своём произведении Священная болезнь Гиппократ с самого начала объясняет, что по его мнению, эта болезнь не имеет никакого отношения к богам. В таком употреблении термин, оказывается, свободен от любых моральных или религиозных коннотаций. Не исключено, что этот технический, медицинский смысл в какой-то степени стал преобладать в посттрагическом употреблении термина мязмо, а религиозный или моральный смысл сконцентрировался в глаголе мяйно и различных его производных. понятие это, похоже, не оставило никаких следов в народных языках и возникло лишь в поздних заимствованиях из латыни или технических терминов греческого, а трагико-религиозный смысл его возрождался только в литературных произведениях. Когда в 18 веке термин миазм вновь возник в итальянской медицине, он обладал техническим смыслом: зловоние, исходящее от разлагающихся субстанций, в особенности от стоячей воды и болот, распространяющееся в атмосфере и считающееся причиной эпидемических инфекций. Насыщенные испарения, инфицирующий воздух, ядовитые эманации Существует также эманация чумы, которая происходит от больных тел, заразный флюид. Таким образом мы должны констатировать преобладание прежде всего медицинского смысла. Подобную концепцию миазма мы встречаем у Ромацини, на которого часто ссылается молодой Морл.